Приблизительно шесть лет назад. «Что скажешь о книге?» «Я потрясен», — с готовностью ответил Гриша. «Правда?» «А для чего мне лгать?» Куничек круглил глаза, показывая, что не ожидал такого вопроса, и горячо продолжил. «Дядя, я всегда знал, что вы умный, тонкий, талантливый и прекрасно образованный человек». Но я и представить не мог, что стану хвалить ваш литературный дар. Вы открылись совершенно неожиданной стороны, и я...» Гриша на мгновение сбился. Он хорошо подготовился, знал, что говорить дальше, но воздуха не хватило. «Это потрясающая книга, дядя. Не могу сказать, что я большой поклонник детективов, но это не детектив, это превосходный классический роман». спасибо Лесть, даже грубая всегда приятно, и Пелик не был исключением. Однако голову она ему не туманила, профессор хорошо знал ей цену. Тем более ему не могла затуманить голову лесть от племянника, которого старик знал как облупленного. И так необычно написан, от руки. Трудно было читать. Почерк очень чистый, аккуратный. Тогда что не так? «Всё так, а главное, очень оригинально», — Гриша мгновенно нашёлся с ответом. «Совершенно иное восприятие, потрясающий переплёт, великолепная бумага и текст, написанный от руки. В какие-то мгновения я оказался себе средневековым графом, читающим рукописную книгу. Это очень, очень атмосферно и обеспечивает особенное погружение в историю, в безумно интересную историю». Кунич замолчал, преданно глядя на дядю. И было ясно, что стоит лишь намекнуть, и поток неуёмных восхвалений продолжится. И даже усилится. «Это моё хобби», — произнёс профессор, отвечая на невысказанный вопрос. «Удивительное и очень необычное». «Спасибо». «Но почему вы его не опубликовали?» — немедленно спросил Гриша. «В смысле, вы ведь можете оставить эту удивительную копию для себя, а текст продать какому-нибудь издательству. Я искренне считаю, что книга вам удалась». «Книги», — поправил племянник Апелек. «Их несколько». Внимательностью Кунич не отличался, книгами особенно не интересовался. В библиотеке побывал однажды, тщательно рассмотрев лишь самые дорогие тома и, разумеется, никак не выделил полку особенных книг. «Их восемнадцать». «Вы написали восемнадцать романов?» А вот сейчас изумление было искренним. «Откуда у вас столько времени?» «Нет, Гриша, не только я», — тихонько рассмеялся профессор. «Восемнадцать романов написаны в течение последних ста лет». А я всего лишь продолжаю то, что когда-то начал мой дед. Мы, пелики, всегда имели склонность не только к книгам, но и к самой литературе. Библиотека, начало которой положил мой прадед, вообще известна и вызывает зависть у многих коллекционеров. Однако пелики не только ценят книги, но и пишут их». Мы пишем особые книги, Гриша. Все восемнадцать романов основаны на реальных событиях. Профессор, не отрываясь, смотрел племяннику в глаза. Смотрел так, что племяннику стало зябко. Каждое убийство, о котором ты прочитал, случилось в действительности. И произошло именно так, как описано в книге. Вы... «Много работаете в полицейских архивах?» — тихо спросил Кунич. «Да, Гриша. Потом мне приходится проводить время в архивах». Пелик позволил себе улыбку. «Когда? Потом?» Этот вопрос старик пропустил мимо ушей. «А еще все романы написаны от лица убийцы. От первого лица». «Вас интересует образ преступника?» — сглотнув, осведомился Гриша. Кунич не был самым сообразительным человеком на свете, но уже понял, куда клонит Пелик, и не знал, что делать. Больше всего ему хотелось сделать так, чтобы этого разговора никогда не происходило, но поскольку отмотать время назад несчастному Грише было не под силу, он захотел вскочить и сбежать, оставив старого убийцу один на один с его демонами. Желание оказалось настолько сильным, что Кунич едва ему не поддался, и только мысль о потере наследства, которая обязательно последует за бегством, удержала его в кресле. «Да, Гриша, меня интересуют мысли, переживания...» «Отношение к происходящему и весь внутренний мир прирожденного убийцы», — ответил профессор. «Вот уже сто лет мы описываем полученные впечатления на страницах книг». «Вы пытаетесь понять преступника?» — голос едва заметно дрожал. Но на то, чтобы именно «едва заметно», Куничу пришлось затратить все свои силы. Пелик ответил долгим взглядом, насмешливым. «Не пугайте меня, Михаил Семёныч», — попросил Кунич. «Чего ж тут бояться, Гриша?» Пелик улыбнулся и откинулся на спинку инвалидного кресла. «Пусть боятся те, кому выпало со мной повстречаться. Или с нами». «Мне трудно поверить в то, что я слышу от вас, Михаил Семенович». «Ты слышишь историю нашего семейного дела, Гриша», — профессор добавил в голос металл. «Быть пеликом, быть главой рода означает следить за библиотекой. Следить за библиотекой означает добавлять в собрание новые книги» в том числе вот эти. Старик взял со стола толстый том в кожаном переплете, тот самый, который прочитал племянник, и ласково провел пальцами по золотому тиснению с римскими цифрами 2012. «Ты хочешь получить все, Гриша. Я понимаю твое желание. Более того...» На твоём месте я действовал бы точно так же и желал бы того же самого. Но ты должен понимать, что я вкладываю в понятие «всё». И что на меньшее, я не соглашусь. Старик вернул книгу на стол и вновь посмотрел на племянника. Но сейчас его взгляд был тёплым, можно сказать, отеческим. «В тебе моя кровь, Гриша, кровь Пеликов». Неужели ты никогда не задумывался о том, что можешь больше, чем делаешь? — Об этом нет, — криво усмехнулся Кунич. — Ну, ты хотя бы честен. — Я вас разочаровал? — Еще не знаю, — ответил профессор. — Сейчас ты ошарашен. Тебе трудно размышлять холодно так, как требуется в данных обстоятельствах. Мне кажется, об этом всегда трудно размышлять. Но решение принять придется. Пелик выдержал многозначительную паузу. Мой рот прервался, Гриша. Володю катастрофу убила быстро, меня убивает медленно. Даже если я сейчас заделаю наследника, то не проживу достаточно, чтобы передать ему библиотеку, и обучит тому, что он должен знать. Мне нужен наследник, который сможет в ближайшее время подтвердить свое право продолжать мое дело. — Вы всегда были мне как отец, Михаил Семенович, — решился Кунич. — Вы об этом знаете? — Знаю, Гриша, но я подслащу тебе пилюлю. Я знаю, что ты не сможешь сразу пройти сквозь ночь так, как должен пройти настоящий пелик. Поэтому решил, что в первую ночь вас будет пятеро». «Это не значит, что вы ее подсластили», — пробормотал Кунич, молниеносно учуев запах конкуренции. «Вот уж не ожидал, что ты такой смышленый». Профессор едва не рассмеялся, что было бы сейчас неуместно, и закончил. «Чтобы тебе стало спокойнее, я заплачу за обучение и участие в написании следующей книги один миллион долларов». Гриша хлопнул глазами. «У тебя есть два дня, чтобы принять решение».